Глава 17. Что-то сегодня наш Александр Дмитрич не в духе, заметил въедливый Жбанков. Не то, что вчера. Анварес мрачно взглянул на Толю Жбанкова и оставил его замечание без ответа. В принципе, тот прав. Настроение было не сказать, что плохое, нет, но какое-то унылое. По Ларисе Игоревне, наверное, скучаете, настырно лез Жбанков, заглядывая в лицо Анварес отмахнулся от него, как от надоедливой мухи, и покинул кафедру. Ещё пару отвезти, и можно было ехать домой. Только вот лекцию у журналистов он вёл так же, без энтузиазма. Не халтурил, конечно, но когда посыпались вопросы, а он это обычно очень любил и поощрял, тут еле сдерживал раздражение. В конце концов предложил одному особо пытливому студенту разобраться самому, раз уж тот будущий журналист. По дороге домой собрал все пробки, но сегодня эти заторы его не очень и нервировали, потому что куда торопиться. Включил Яшу Хефица и совсем погрузился в меланхолию, хотя его исполнение Паганини божественно. А вот дома накатила острая тоска, точную порывом ледяного ветра обдала. А ведь дома всегда ему очень нравилось, всегда было уютно, а тут пусто, одиноко, сил нет. «Это всё глупости», — говорил себе, «просто он почему-то быстро привык к ней». Она вроде и не мешала, как было с Ларисой, а ещё как будто наполняла пространство энергией и теплом, одним своим присутствием, и этого теперь мучительно не хватало. Но это пройдёт, он знал точно. Это просто синдром отвыкания. Надо всего лишь себя чем-то занять и не вдаваться в пустопорожнюю лирику. Поужинав на скорую руку, он сел за статью, и действительно это помогло. Целый час не вспоминал. Но потом зачем-то сунулся в настенный шкаф и обнаружил там плитку шоколада, которую купил для неё и совсем забыл отдать. А тоска будто нарочно поджидала этого момента, тотчас всколыхнулась и вгрызлась с новой силой, причиняя почти физическую боль. И потом ещё эта дурацкая футболка, в которую он её тогда больную одел. Аксёнова сложила её аккуратненько в ванной. Там же мозолила глаза и её зубная щётка, он ей купил в аптеке. «Ну а в спальню вообще лучше не заходить», Там сами стены напоминали обо всём. Безумие какое-то. Пытался работать — не работалось. Пытался читать — не читалось. Только и думал, как она там, в своём затрапезном общежитии, где, по его мнению, вообще жить немыслимо. В конце концов не выдержал. Хотел позвонить, услышать голос её, но говорить с ней — это так сложно. Решил обойтись смс Написать что-нибудь очень обыденное, чтобы не подумала ничего лишнего. Написал... Спросил про самочувствие, отправил, а потом ждал долго и напряжённо, пока ответит. Аксёнова отозвалась «Хорошо» и смайлик присовокупила. «Весело ей», — взглянул. И не очень-то долго и ждал, оказывается, всего семь минут, а по ощущениям в три раза дольше. Очень хотелось продолжить диалог, но счёл, что это будет уж перебор. Всё-таки надо хотя бы пытаться сохранить приличный вид». И что странно, эти две коротенькие, ничего не значащие СМСки, которыми они обменялись, неожиданно притупили тоску, от которой уже спасу не было. Приободрённый Анварес даже перезвонил Ларисе. От неё со вчерашнего вечера болталась в журнале «Шесть пропущенных». Он всё оттягивал, ругал себя за малодушие, но не хотел перезванивать и не мог себя заставить. Лариса дулась. «Я тебе, Саша, сто раз уже позвонила. Почему не отвечал?» «Не мог раньше». «А чем так занят был?» «Да всякое», — уклончиво ответил он и сразу закрыл вопрос. «Я же перезвонил. Как смог, так и перезвонил». Хорошо Лариса не стала углубляться, а то шифровальщик из него никакой. Чуть поднажми она, и всё тайное могло выползти наружу. А эту свою тайну он уж точно не хотел никому, ни единой душе доверить. «Саш, как ты там вообще?» «Работаю». «А я вот тут, очевидно, задержусь до понедельника». Он издал в ответ какой-то звук, который можно было трактовать как угодно. «Саш, а встретить ты меня ты сможешь? Я приеду во вторник». «Встречу», — пообещал он. «Конечно, встречу. Скинь смс-кой точное время прибытия. Хотя эту малость он для Ларисы сделает. А потом они поговорят. Про Аксёнову решил, он ей всё же не скажет, как хотел сначала. Зачем делать Ларисе ещё больнее» просто сошлётся на то, что устал от отношений и больше ничего не хочет. Тут и это-то не знаешь, как сказать, чтоб не сильно ранить. В среду у Анвареса по расписанию шли две лекции у двух потоков англичан второй и третьей парой. По своему обыкновению он подошёл за пять минут до начала пары и вдруг среди нескольких десятков лиц выцепил взглядом её, Аксёнову. Она тоже смотрела на него неотрывно и многозначительно прошла совсем рядом и даже улыбнулась краешком губ. И весь организм его тотчас откликнулся на её взгляд, на полуулыбку. Сердце зачастило, кровь заиграла, кожу подёрнула мурашками. Разволновался, конечно, не на шутку, но и от унылого настроения ни следа не осталось. Села она подальше, умница, хотя и на расстоянии первые несколько минут умудрялась сильно его нервировать. Потом, разумеется, он взял себя в руки. А после пары заметил, волнение ушло, А радость осталась. В перемену на кафедру даже не пошёл. Опять же Банков начнёт цепляться. Что-нибудь вроде «вчера были не в духе, сегодня в духе, какой вы переменчивый». Права, Лариса, этот Толя следил за каждым его шагом, напряжённо выжидая, когда он оступится. Это злило, угнетало, раздражало. Всегда. Но не сегодня. Сегодня ему нравилось всё. А то, что не нравилось, он этого не замечал. Или не хотел замечать. «После лекции не удержался», — написал ей. «Ты зачем пришла? Ты же болеешь!» Она ответила почти сразу, «Выполняю обещания, и я уже выздоровела, и опять смайлик. Эти смайлики у неё как знаки препинания везде, причём где надо и не надо. Но пусть. Пусть какие угодно лепит смайлики, скобки, двоеточие, раз ей так хочется». В четверг они не виделись, ни разу не столкнулись в институте, хотя она высматривал её на переменах. А в пятницу первым делом ещё до пары поинтересовался — «Готова к моему семинару?» — ответила, как пионер. И снова улыбающаяся рожица. «Тогда буду спрашивать. Боюсь. Не бойся. Может, лучше наедине?» Его вот тут же бросила в жар. «Ну и зачем она так ему пишет перед семинаром? Хотя, может, она ничего такого и не имела в виду. Это он видит то, чего нет, как в поговорке «у кого что болит». В любом случае на пару явился взволнованный, на неё почти не смотрел прямо» только когда она входила в аудиторию и усаживалась с краю, у окна. Боялся, что невольно выдаст себя. Однако в то же время постоянно держал её в поле зрения и, конечно, подметил, как она прихорошилась. В сапожках пришла и в юпочке короткой, и вообще какая-то она сегодня особенная. Отросшие волосы собрала кверху заколкой, хотя он и к вихрам в разлёт уже привык. С 205-й группой семинары всегда проходили оживлённо, а сегодняшняя тема и вовсе вызвала среди девочек ажиотаж. Разбирали Фауза, точнее, его коллекционера. Кто-то, большинство, жалел Миранду, кто-то и Миранду и Клега. Да, и такие нашлись. Анварес был рад полярности мнений, если бы эта жалость имела под собой хоть какое-нибудь обоснование, а не романтическую ересь. «А мне никого из них не жалко», заявила с места Аксёнова. Анварес заметил, как Люба Золотарёва, переглянувшись с другими девчонками, хмыкнула. «Почему, Юля?» переселив себя, посмотрел ей в глаза и, забывшись, назвал по имени. Губы его дрогнули, еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Чтобы кому-то сочувствовать по-настоящему, а не на словах, надо поставить себя на его место. А они оба настолько неприятны, что мне не хочется примерять их суждения и ощущения на себя, понимаете? Эти их взгляды и мнения, они как чужое грязное платье, которое просто брезгуешь на себя надевать. Одногруппницы её зашипели, зашикали. Люба взвелась. «Как можно ставить на одну ступень маньяка и жертву? Он ведь похитил её, держал насильно». «Я обязательно дам вам слово, госпожа Золотарёва, но чуть позже», — прервал её Анварес, а у Аксёновой спросил. «Обоснуйте». «Ну, тут нечего обосновывать. Разве надо обосновывать, когда тебе не нравится что-то плохое? Плохое оно и есть плохое. клек болен и не развит как личность». Он творит зло, но едва ли понимает это. Он как ребёнок, которому до жути захотелось иметь полюбившуюся игрушку. Нет, он понимает, конечно, что в глазах общества насильно держать девушку в заперти — это преступление. Но сам-то оправдывает себя полностью. Мол, раз любит, значит, простительно. А Миранда — ну это просто какое-то воплощение снобизма и самолюбования. Тщеславная, лицемерная пустышка. Сама ситуация, естественно, омерзительна и повергает в ужас — но Миранда от этого не становится краше и приятнее». Аксёнову словно потоком понесло. Так разошлась, отстаивая своё мнение, что даже руками активно жестикулировала. Анварес слушал её и, уже не скрываясь, улыбался. И хотя сам мыслил иначе, и такой максимализм и прямолинейность в суждениях его обычно отталкивали, сейчас он даже не думал возражать или спорить. Вот так рубить с плеча в её духе. Не признавать полумер тоже но зато, видно, сама читала, сама размышляла, а не прикрывалась выдержками из-за умных статей. Он бы её даже похвалил, будь они одни. Впрочем, все и так поняли, что он доволен. Девушки удивлённо переглядывались, и Золотарёва после пламенной речи Аксёновой вяло что-то возразила и сдулась. А ему было приятно. После пары Анварес аж не утерпел и по собственным меркам перешёл все границы разумного, взял и набил Аксёновой эсэмэску. И ведь знал при том, что позже будет казнить себя за эту слабость, но всё равно не сдержался. Нет, первая смс была ещё вполне. «Ты сегодня молодец». От неё, конечно же, смайлик. А потом чуть помешков выдал. «Можем поужинать вместе после занятий». «Я за. Умираю с голоду», — то ли в шутку, то ли всерьёз ответила она. И вот тут встал вопрос, как им встретиться. Не решался он посадить к себе студентку на виду у всех, С тем же успехом он мог продефилировать с ней в обнимку вдоль холла. Потому что, если кто увидит, выводы сделают мгновенно. Ещё и лишнее додумают. И в деканат уж, конечно, сразу донесут. Решил, что благоразумнее будет проехать квартал и там её подождать. Так и написал. Спустя несколько минут она ответила. «Простите, Александр дмитрич у меня вечером образовались дела. Я не смогу поехать с вами». Первый порыв был перезвонить, настоять, уговорить – но вовремя себя отдёрнул. Не хватало ещё просить и унижаться. Раз у неё есть дела поважнее, что ж... Домой вернулся крайне удручённый, настолько, что даже уже и не пытался ничем оправдать своей нездоровой тяге к ней. Просто признал, без неё плохо. Очень. Он и не представлял раньше, что можно так зависеть от другого человека. Любовь, как таковую, он не отрицал, да это и глупо было бы, когда об этом каждая вторая книга, начиная с античных времён, Однако в его понимании любовь означала глубокое уважение, понимание, поддержку, заботу. С Аксёновой же на первый план всегда выходило чувственное влечение, которое сдерживать становилось всё труднее и труднее. Но ведь у него к ней и не только влечение. Он боялся за неё, когда она болела, переживал, радовался, теперь тоскует. Вот что у неё за дела образовались так внезапно? Хотя можно представить, какие дела могут быть в пятницу вечером. Такие же, наверное, какие и в прошлую пятницу, когда подобрал её раздетую среди ночи где-то у чёрта на рогах. Нет, всё-таки меж ними пропасть, бездонная и бесконечная. Даже если бы между ними не стояла никаких преград, они всё равно слишком разные, чтобы быть вместе. Он это и раньше понимал, просто позволил себе сегодня забыться. Допустил слабость. Зря. Так что даже хорошо, что она отказалась, уговаривал он себя. Больше он так не оплошает. Как бы ему ни было грустно такое признавать, как бы не болело внутри, а это помогло собраться и сесть за работу, наконец. А то ведь слонялся по квартире, как непрекаянный, терзая себя мыслями, сомнениями и воспоминаниями. Ближе к одиннадцати вечера телефон коротко звякнул и сразу замолк. В пропущенных появилась Юля. Опять, что ли, она куда-то вляпалась? Неужто история повторяется? Анварес, чуть поколебавшись, перезвонил. Она ответила почти сразу. Сначала фоном гремела музыка, потом, видимо, Аксёнова куда-то уединилась, потому как посторонние звуки стали значительно тише. «Юля, с тобой всё в порядке?» «В полном». И молчит. «Ты что-то хотела?» «Эм, но это же вы звоните. Я просто перезваниваю от тебя пропущенный Ой, наверное, нечаянно нажалась». Голос у неё был бодрый, и вообще чувствовалось, что она весело проводит время. Ему вдруг сделалось грустно. «Ну ладно». «Подождите, подождите, Александр Дмитриевич», — зачастила она. «Что? А вы чем сейчас заняты? А в чём дело?» «Ну...» — она замялась. «Может, вы тоже приедете сюда? Вы же звали сегодня поужинать, но ну вот я подумала, что можно и тут... Это кафе «Ниагара», знаете?» Анварес молчал приказывал себе вежливо отказаться, закончить разговор и продолжить работу, но почему-то молчал. Это слово «нет» простое и короткое вдруг комом стало в горле. Она тоже молчала, почти не дышала. Он буквально ощущал её напряжение, от которого спину покрыла мурашками. Потом она порывисто выдохнула. «Я скучаю». И от этих её слов в груди тотчас ёкнуло и защемила. «Я приеду».